Как важно дерево в окне, Ни дом, ни столб, а ствол древесный, И синий дальний свод небесный, Пусть хоть клочком синеет мне. Как хороша в окне звезда, Пусть хоть одна звезда большая, И прочь уходят города, её пространством не мешая. Бывает молния сверкнет, Перечеркнет квадрат оконный, И гром, как взрыв миллионнотонный, Войну и молодость вернёт. Бывает, смерть прильнет к стеклу, Закат оно окрасит красным, Неописуемо прекрасно, И просто так глядеть во мглу.